401. Август 20. Устремляясь на дальние расстояния, аурическое яйцо свое и его магнетизм надо преодолеть, иначе не оторваться. Нельзя взять с собой физическое тело. Трудны дальние полеты для астрала. Следовательно, их ауры надо пробить и от них оторваться. Но в теле ментальном можно улететь далеко даже на дальние планеты. Следовательно, аура ментального тела, как сама его оболочка, остается сознанием. Нет расстояний для тела огненного, но оно еще не готово. Ценим учеников, овладевших менталом, ментальное тело которых уже оформлено, и в нем они могут действовать на соответствующем плане сознания. Говорим о преодолении ауры физического и астрального тела, о том, чтобы пробить сознанием их толщу тогда доступно пространство. Можно выйти в астрали, но это неценно и ведет к психизму, потому нежелательно. Но и тело мысли может действовать лишь тогда, когда обузданной подчинена мысль. «Сын мой, постоянство устремления и ритм — основа успеха. Случайное устремление неценно. Как можно ставить близость владыке в зависимость от случайности?» Разорванный ритм нарушает закономерной связи. Что было бы, если бы космические законы в действии стали бы аритмичны и нарушилось бы движение светил? Законы движения макро- и микрокосма во всем одинаковы. Сознание живет ритмом. Сознание огненное к ритмам пространственных огней приобщиться может сознательно. Земные условия ритма нарушать не должны они все временны можно ли вневременно приносить в жертву приходящему и следа не останется от всего того что ныне так тяжко и упорно окружает сознание но путь и его цель не зависят от мелькающих видов пройти надо через все сохранив огонь устремления и углубляя опыт и знания опыт и знания останутся но фильм жизни станет совершенно иным Отрываться сознанием от насиженного места чрезвычайно трудно, но полезно и нужно. Сознание прирастает к месту, окружая себя привычными представлениями или картинами окружающей местности, предметов и стен. Это привычное ментально окружение нужно учиться преодолевать и тушить представляя себе иные физические условия по желанию. Реальность окружения создается именно этими картинами, но не тем, что есть в действительности. Сознательно вызванные представления местности отдаленной связывают с ней сознание и приближают ее возможности вплоть до действительного соприкосновения с ней, то есть полет в нее в ментальном теле. Но и без полета далекое можно сделать близким. Прежде чем научиться летать в ментальном теле, нужно научиться обретать мыслью мир. Трудно летать, если мысль неподвижна и прикована к своей комнате.